Культурная основа воспитания и образования 21 октября 31. Слова владыки Будды «Невежество есть величайшее преступление, ибо от него все бедствия человечества должны, наконец, огненными буквами врезаться в сознание народов». Покуда во главе правительства и просветительных учреждений не будут стоять люди, обладающие широким умом и, главное, духовным синтезом, обнимающим все планы существования, до тех пор человечество не будет двигаться вперед. Но так как ничто в этом мире не может остановиться, то, следовательно, такое человечество осуждено на регресс, приводящий к дегенерации и разложению. Не являемся ли мы уже свидетелями такого процесса? Некоторые выдающиеся ученые уже отметили грозные признаки такого вырождения, выражающегося во все растущем числе психических заболеваний и случаев слабоумия среди молодого поколения. И немало кто задумывается, не происходит ли такое печальное положение вещей от неправильного воспитания и образования. Воспитание и образование лишённых культурной основы, требующей прежде всего развития синтеза всех человеческих способностей. Каждая однобокость приводит к нарушению равновесия, следствием чего является и замечаемое сейчас усиление психических заболеваний.